Глава восемнадцатая Мужчины бросали испуганные взгляды на автомат в руках Ильи. Сами они были вооружены только ключами и одной кувалдой, лежавшей на капоте ржавеющего трактора. — Вы кто? — первым нарушил молчание мужчина с масляной ветошью в руках. — Туристы, — ответил Илья. — Вы из какой-то деревни поблизости? — У нее есть название? Снова возникла пауза. Потребность быть осторожными порождала недоверие и подозрения в нехороших намерениях. Никто не хотел делиться правдивой информацией, чтобы не навредить себе и своей общине. «Мы идем мимо. Возвращаемся домой. Название вашей деревни нужно нам только, чтобы понять, где мы находимся». Даша разобралась в ситуации и решила, что ей поверят. вид у вас совсем не как у туристов видели мы парочку бродяг у которых непонятно в чем душа держалась заметил мужчина светошью больно сытые с виду где то харчевались и автомат как новый да мы идем из населенного пункта где перезимовали а потом помогли собрать урожай ответил илья скажите название вашей деревни он вынул карту чтобы рассмотреть на ней населенный пункт мужчины не решались Видно, что были научены горьким опытом. — Ладно, не надо названия деревни. Назовите районный центр, нас устроит примерное положение, — смягчился Илья. — Каменец, — ответил мужчина с ветошью. — Найди. Илья протянул карту Даше. Подруга с трудом разобрала расплывшиеся буквы. Кажется, здесь она указала место. Илья рассмотрел рисунок. До Волги оставалось два дневных перехода, Затем можно было подниматься по ней вверх, ища попутно удобную переправу. «Не слышали, вода в Волгу вернулась?» — поинтересовался он. «Народ говорит, что ее везде стало намного больше. С Волги никто не приходил, но мы слышали, что местами с одного берега другого не видать. Где земля просела, вообще целые моря образовались». Если соберетесь идти через Каменец, то его нет. Там как раз огромное озеро. Только новый микрорайон на поверхности остался, и то потому что на холме. Остров с двухэтажками посреди воды. Поделился другой мужчина с мазутными пятнами на лице. — А где можно пройти? — спросил Илья. — Обойти можно слева, но скажу сразу, народ там не самый приветливый. У нас с ними терки. Если подумаю, что вы из нашей деревни могут и убить, мы бы не хотели там идти, честно признался Илья. Нас уже много раз пытались убить, и это стало надоедать. Мы хотим идти незаметно, никого не трогая, и чтоб нас не трогали. А патроны-то у вас есть? – спросил третий. А то носите с собой для страха, а шмальнуть нечем. Илье не понравился его вопрос. Он заметил, как мужчина, задавший его, потянулся за кувалдой. Ильяна провел в его сторону оружие. — Не надо. Ты же понимаешь, что ценой твоей ошибки станет смерть вас всех. — припугнул он. Мужчина с ветошью обернулся к напарнику и увидел, как тот взял в руки кувалду. — Вася, ты дебил! — возмутился он. — Ты реально собрался это проверить? — А что у них рожи лоховские? — Говорю тебе, у них патронов нет, на пон берут. «Я промолчу про твою рожу», — грозно произнес товарищ. Илья передернул затвор, чтобы загнать патрон, поставил оружие на предохранитель и отсоединил магазин, показав, что он снаряжен. «Теперь веришь?» — спросил он. «Верю». Нехотя согласился сомневающийся и положил кувалду назад на капот. «Тогда мы пошли». Илья вставил магазин на место. «Спасибо, что помогли». — А далеко деревня, в которой вы зимовали? — спросил мужчина с Вдруг мы с ними установим контакты и взаимовыгодное сотрудничество? — Далеко, и дорога к ней закрыта, — ответил Илья. — Вам еще надо поработать над дипломатией, прежде чем искать контакты. — Не умничай! — буркнул самый сомневающийся из троицы. — Когда придет время, они сами вас найдут, — пообещал Илья. В современных реалиях это прозвучало угрожающе. Даша решила исправить неоднозначную реплику. У них очень крепкое хозяйство, и когда они произведут продукции больше, чем смогут употребить сами, то отправятся искать рынки сбыта. Если люди представятся, что они из затерянного мира, то скажите, что встречали Дашу и Илью, которые предупредили вас об их появлении. Очень надеюсь, что вы найдете общий язык. Мужчины ничего не ответили, слишком много информации, достоверность которой никак не проверить. Людям предстояло заново учиться понимать намерения друг друга по словам, мимике и жестам, что являлось условием выживания. Прошлые спокойные времена превратили эту способность за ненадобностью в атовизм. Карта показала, что Лэб отклонялась к югу, а идти желательно было севернее, чтобы скорее добраться до Саратова. или, если повезет, перебраться через Волгу, то сразу в Энгельс. Деревня, в которой жили мужчины, разбирающие трактор, расположилась на склоне холма, ближе к вершине. Следы хозяйственной деятельности выдали ее местоположение, несмотря на попытки скрыть жилища надежным камуфляжем от любопытных глаз. От дома к дому вели натоптанные тропинки. Петляли они и по склону, указывая на расположение различных хозяйственных построек. Илья лишний раз порадовался за затерянный мир, которому природа придумала самый надежный способ скрыть себя от остальных. На ночевку встали только когда стемнело окончательно. Илье пришлось заново вспоминать навык хождения с палкой в руке. Слух и обоняние быстро вспомнили, что от них требуется. Он безошибочно обходил трещины и горячие источники. И шел бы дальше, если бы дорогу им снова не преградила вода. В слабом свете звезд казалось, что она бесконечна, но это была иллюзия, создаваемая тьмой и отражением звезд. Никакого шума прибоя, свойственного любому большому объему воды, не доносилось. «Ты ложись, я постою на часах», — распорядился Илья. — Я не стану спать всю ночь, — предупредила Даша. — Мы с тобой устаем одинаково. Полночи стоишь ты, полночи я, и никакого мужского шовинизма. Она посмотрела на положение луны на небосводе и провела мысленную черту, где она окажется через пять часов. — Когда луна будет, там разбудишь меня. Если пожалеешь, я обижусь. — командирша! — усмехнулся Илья. — Ладно, избавлю себя от твоих обид. — очень на это надеюсь. Даша легла на специально пошитую для них подстилку. Внутри ее имелся слой овечьей шерсти, предохраняющий от холода земли. Сверху Илья накрыл ее накидкой оставшихся отличных вещей Аркадия Семеновича. Даша засопела через минуту, если не раньше. Сказывалась усталость. Илья и сам с трудом сдерживался, чтобы не уснуть. Глаза закрывались непроизвольно. Он даже позу нашел неудобную, чтобы не спать, но все равно умудрялся уснуть и потерять равновесие. Ночь не была безмолвной. Основной фон задавало журчание воды в нескольких метрах от стоянки. Время от времени доносилось хлюпанье грязевого вулкана, а поменявшийся ветер принес от него характерный запах. Он оказался не сильным и не раздражал глаз и слизистую носа. Небо затянуло тучами, и луна, основной ориентир для определения времени, пропала. Илья выждал примерное время и разбудил Дашу. Она резко проснулась и уставилась на небо. — Где луна? — не поняла она со сна. — Крокодил проглотил, — пошутил Илья. — Кажется, сегодня придется идти под дождем. — Скажи честно, ты разбудил меня позже, чем я просила? — Не могу знать. Луна давно пропала. — Ладно, ложись. Сама пойму по рассвету. Даша зевнула и потерла глаза. Ничего не слышал подозрительного? Нет, вообще ничего. Илья лег на подстилку и накрылся с головой. Хорошей службы. Спокойной ночи. Даша взяла в руки автомат и пощелкала предохранителем. — Патрон в патронике? Угу, — ответил Илья уже через сон. Выспаться ему не удалось из-за начавшегося дождя мелкого и частого. Собрал подстилку и накидку в рюкзак, чтоб не промокли. Даша сидела на посту спиной к Илье и, кажется, дремала. Он тихо подошел к ней и тронул за плечо. Она дернулась. — -а, а! — резко вскочила. — Уснула, что ли? Блин, мне снилось, что я хожу вокруг тебя. — А я думаю, кто так топает? — и проснулся. Оказалось, топали во сне. Илья беззлобно рассмеялся и обнял подругу. «Никому на ум не придет шариться под утро, да еще и под дождем». «Меня это никак не оправдывает», — расстроилась за свою слабость Даша. «Да брось, не всякий человек выдержит не спать в темноте и тишине. Я, кстати, тоже дремал, если тебя это успокоит». «Не успокоит. Я безвольная лохушка». Даша вернула Илье оружие. «Не называй себя так». — Мне безвольные лохушки не нравятся. — В следующую ночь я первый буду стоять. Даша решила, что так ей будет легче бороться со сном. «Ладно — Ладно, — легко согласился Илья. Бескрайний водоем в утренних сумерках оказался озером почти идеальной круглой формы, диаметром около двухсот метров. Илья осмотрел окрестности и заметил, что здесь произошло проседание грунта, оставившее на поверхности земли десятки мелких разломов запломбированных грязью. Чудо, что они в темноте удачно их все миновали. Грязь в таких местах, как правило, была топкой, одно глубоким. Помоюсь. Даша подошла к берегу и начала раздеваться. Незябко! — поежился Илья, ему совершенно не хотелось лезть в воду. Хоть тут я не пойду на поводу у своего слабого характера отрезала Даша, оставшись в одних трусах. Чтобы не остаться в роли слабохарактерного мужчины, Илья тоже разделся и зашел в воду. Она оказалась гораздо теплее утреннего воздуха. Присел по шейку и поскреб себя, как будто счищал грязь. «Такое ощущение, что это озеро тоже подогревается», — заметил он. «Неестественно теплое». Проверил воду на вкус. «Хм, очень минеральная. Надо быть аккуратнее, чтоб не свариться. У меня страх появился перед озерами после отдыха на пятаке». Так и кажется, что дно может уйти под землю. «Дважды снаряд в одну и ту же воронку не падает», — поучительно произнесла Даша. Я слышал ночью, как хлюпал грязевой вулкан. Но посмотри вокруг, их нет ни одного. Что тогда хлюпало? «Это была я», — рассмеялась Даша. Мой храп мимикрировал под звуки грязевого вулкана, чтобы обмануть ночных разбойников. Она игриво обрызгала Илью водой. «Догони меня». Даша рванула в глубину и проплыла несколько метров. Илья погнался за ней и почти ухватил за ногу, но подруга резко нырнула и всплыла в нескольких метрах. Ее забавляла возможность беззаботно подурачиться. Илья снова погнался за ней, но не поймал. Когда в третий раз Даша нырнула в воду, прямо по центру озера начал вспухать и вышел на поверхность огромный пузырь газа, оставивший после себя зловоние. — Не поймал, — рассмеялась Даша, отфыркиваясь от воды. — Давай к берегу, — строго приказал Илья. — Что сдался? — Жми к берегу быстрее! — А что так воняет? — Она повернулась назад и увидела очередной пузырь, вышедший наружу. — А что? — Илья уже плыл к ней, чтоб насильно вытащить из воды. Даша все поняла и рванула к берегу раньше, чем он успел к ней подплыть. Неподвижный воздух в углублении наполнился смрадом, раздражающим глаза, нос и горло. Даша выскочила на берег вперед Илье. Они схватили вещи и побежали вверх по склону, пока не поднялись на самый верх. Долго кашляли, вытирали бегущие слезы и сопли. «Я опять накосячила». Даша снова почувствовала себя виноватой. «Нельзя терять бдительность вообще никогда. Мы сейчас, как животные в диком мире, должны предусматривать все вероятные опасности». Глаза на 360 градусов, уши на макушке и прокачанная интуиция. Как суслаке возле норки, — пояснил Илья. Не зря я вспомнил пятак, это была интуиция. — А я не скажу, что вспомнила, потому что это точно была не интуиция, — смущенно улыбнулась Даша. — Выбрались же и даже помылись. — Я еще и в туалет сходил, то ли в шутку, то ли всерьез, — произнес Илья. Надо записать вот такие подозрительные озера в источнике потенциальной опасности. Если находится в углублении, имеет неестественный цвет и вкус воды, значит, оно связано с подземным вулканом. У них есть один большой плюс — они всегда теплые, — заметила Даша, облачаясь в одежду. Ничего, до Волги можно больше не мыться. Переполох привел к легкой дезориентации. Немного покружили вокруг озера, пока не наткнулись на собственные следы, оставленные вчера вечером. От них и выбрали направление. Дождь, похожий на гривной, то останавливался, то начинался заново. Грозы при этом никакой не громыхало. Природа наполнилась тихим шепотом падающих на одежду капель. В этой картине ощущалась благость, тихая грусть и приятное уединение. Сил на ходьбу оставалось много. Даша не просила остановок, а Илья и не предлагал. Они вышли на дорогу и тщательно всматривались во все следы, оставленные на ней. Спустя три часа ходьбы им попались осколки банки, оставленные недавно. Илья поднял один и понюхал. На нем еще остался запах, напоминающий баклажанную икру. «Думаю, банку выбросили неделю назад», — поделился он своими предположениями. «Странно, зачем ее надо было выбрасывать, если изготовление любой емкости сейчас...» «Это процесс, который невозможно воспроизвести», — удивилась Даша. «Я бы не хотела встретиться с людьми, которые выбрасывают банки». «Да, я бы тоже». «Кто не задумывается о завтрашнем дне, тому плевать, что делать в сегодняшнем». Экспромтом родил умную мысль Илья. «Давай пойдем полями», — умоляюще попросила Даша. «У меня интуиция говорит, что впереди на этой дороге нас ждут неприятности». Илья посмотрел в сторону, вынул карту и, прикрыв ее телом от дождя, рассматривал, чтобы понять, на какой дороге они находятся и куда она ведет. Он снова понял, что может определить свое местоположение только приблизительно. Главным ориентиром считал теперь не карту, а положение солнца. Каждое утро он выбирал направление ровно на рассвет, и в течение дня оставляли солнце чуть правее относительно воображаемой линии по центру небосвода, Соединяющие, встающие и садящиеся светила. Так удавалось выдерживать примерно правильное направление на восток. Сейчас из-за плотных туч положение солнца не определялось. Однако страх перед чужаками многократно пересиливал страх потерять направление. — Полями так полями, — согласился Илья. — Налево или направо? Даша завертелась на месте. — Направо, — выбрала она направление. Тогда налево, — решил Илья. — А почему? — Послушай женщину и сделай наоборот. Говорят, этот прием работает безотказно. — Илюш, не культивируй в себе жена ненавистника. Мы с тобой две половинки одного целого, поэтому и решать должны, исходя из общего мнения. Дашу обидела подколка. — Прости, просто мне кажется, что вернее выбрать левую сторону. — Почему? — Илья подошел к обочине, нагнулся и провел рукой по едва заметно выступающему из грязи предмету. Им оказался щит указателя населенного пункта. Надпись на нем выгорела полностью. Он поднял его на то место, где еще остались следы откреплений. Этот указатель вероятнее всего на тот самый каменец, а по карте он находится южнее, поэтому я решил, что нам налево, на восток. «А направо эта дорога назад», — разъяснил Илья свою точку зрения. «А я думала, что ты интуитивно выбирал». «Ладно», — убедил, — «идем налево», — согласилась Даша. Они сошли с дороги и направились по полям со смытой почвой, топкими низинами и многочисленными расщелинами. Впрочем, природа непрерывно затягивала мелкие шрамы. Потоки воды размывали берега и наполняли их влагой. Лет через десять-пятнадцать от них могли остаться только намеки в виде более темных полос смытой почвы. А еще лет через пятьдесят, когда буйно множащаяся растительность начнет занимать поверхность, на этих местах она должна стать намного обильнее и плодороднее. — Осторожнее! — Илья поймал Дашу за руку. — Не видишь топки здесь? — Теперь вижу. Даша наступила левее, едва заметной лужицы с грязной водой. подняла и бросила в нее камень, чтобы удостовериться. Вместо ожидаемых водяных брызг он словно попал в вязкую жижу. Секунду на поверхности продержался след от попадания, после чего затянулся. Это была газировка, умерший грязевой вулкан. «Всегда считала, что женщины приспосабливаются к новым условиям лучше мужчин», произнесла она смущенно. Но в нашем случае это совсем не так. — Потому что подсознательно всегда рассчитываешь на меня. Даже когда хочешь показаться умнее и смелее, ты надеешься, что я тебя спасу, если что-то пойдет не так. Я твое право на ошибку. Илья добродушно рассмеялся. Вот скажи честно, если бы я погиб во время землетрясения или пекла, ты бы пошла в Оренбург? — Одна? — Даша задумалась. — Блин, Илюш. А что мне там без тебя делать? Ну как там, мама и папа, семья, все вместе. Нет, без тебя я бы никуда не пошла. В том и смысл, чтобы собраться всем вокруг нас с тобой. Мы ядро, протон и нейтрон, родители, электроны на нашей орбите. А вместе мы атом. Вот если ты протон, и тебя не будет, то и ядро атома не получится. Доступно объяснила? Более чем. А атом чего мы? Да какая разница? Но я б не хотел, чтобы мы были хлором, от которого все дохнут, или вонючей серой. Мы гелий, солнечный элемент, устроит? Вполне. Дочка родится, Ангелиной назовем, сокращенно геля, предложил Илья. А сына ангелом, сокращенно гелий. Даша громко рассмеялась над своей шуткой. Чувствую, ты будешь веселой мамашей. Илья тоже стало смешно. Дождь постепенно прекратился. Появившееся на небе солнце оказалось левее нужного направления для движения на восток. Илья подкорректировал курс. Во второй половине дня, ближе к вечеру, наткнулись на большой разлом. Даже успели расстроиться, что он тоже многокилометровой длины и мог сильно осложнить дорогу, но быстро поняли, что это не так. На первой же возвышенности увидели его окончание. И что-то зеленое, оторачивающее обрыв. Боясь ошибиться, направились туда, чтобы выяснить. Робкое предположение, что эта трава оправдалась. Склон порос несколькими видами трав и мелкими кустарниками. Но что еще примечательнее, над цветами шумели какие-то мелкие насекомые. Это показалось невероятным чудом, сродни божественному. Илья хотел спуститься там, где склон положен, но Даша его удержала. — Не надо. Жизнь и так еле теплится на нем. Не дай бог спровоцируешь обвал, и все погибнет. Илья согласился, но природное любопытство взяло верх. Он внимательно осмотрел обрыв и увидел в трех метрах ниже края темное отверстие овальной формы, напоминающее нору. — Смотри, там дыра в земле. Он показал Даше, куда смотреть. — Насекомые могли выжить только там. — Точно. Как было бы здорово поймать их и отнести в затерянный мир. У них бы все начало плодиться еще быстрее. — Согласен, мы можем вернуться. — Ага, а вулкан? — напомнила Даша. — Сами постепенно долетят и туда. Насекомые заметили людей и переключились на них. — фу тьфу, тьфу! Они полезли Даше в лицо, почуяв экзотическое блюдо. Она отбежала в сторону. — Ладно, поживем пока без этих надоедливых тварей. — Не больно-то я по ним соскучилась. Не говори, как представлю, что они могут помешать нам спать, сразу вся скука заканчивается, согласился Илья. Они встали на ночевку, хорошо выбрав местность. Немного в глубине, чтобы издалека не могли увидеть, и без всяких природных опасностей поблизости. Стены углубления создавали приятное безветрие. Илья расчистил место от неровности и положил подстилку. Ложись, чуть ли не приказала Даша. Ты помнишь, сегодня я первая на часах. Разбужу тебя, когда луна дает вон до той точки». Она указала на яркую звезду, чей свет пробился через не совсем прозрачную атмосферу планеты. «Как скажешь». Илья был уверен, что в этот раз Даша не подведет. Ее основной мотивацией являлось упрямство. Переварив внутри себя унижение и обиду, она могла перевернуть горы, чтобы не повторить неприятный опыт снова. «Автомат возьми», — посоветовал Илья. «Он мне мешает. Я начинаю опираться на него и дремать». «Даш, не дури. Ты что, руками будешь отбиваться?» «Я разбужу тебя», — наивно решила Даша. «Можешь не успеть». Подруга молча взяла автомат, отвела затвор, чтобы убедиться, что патрон в патроннике, и поставила на предохранитель. «Мне вначале стрелять, а потом спрашивать, кто идет, или наоборот?» — в шутку поинтересовалась она. Ничего спрашивать не надо. Сейчас такие времена, что те, кто полезут к нам ночью, сто процентов заслуживают смерти. Илья зевнул. На их месте я бы лучше выспался. У него ничего не дрогнуло в душе, что Даша осталась на часах. Верил, что она справится с такой несложной задачей. Илья закрыл глаза, блаженно вытянул ноги и уснул. Проснулся резко от чувства тревоги. Открыл глаза и прислушался. В нос ударил запах немытого тела. Хотел позвать Дашу, но передумал, чтобы не выдать ее и себя. Луна зашла за облака, оставив земле непроглядную тьму. Справа послышалось дыхание. Илья сразу сориентировался по направлению ветра, откуда доносился звук и запах. Отполз от постели и, сгруппировавшись, замер. Выходит, их пасли и решили напасть на спящих. Тактика верная, но не для каждого случая. Илья потер выкидной механизм на запястье большим пальцем. Побоялся нажимать, потому что щелчок выдал бы местоположение. От агрессора воняло так, будто он нарочно не мылся, чтоб его немытым телом несло за версту. — Илья! — раздался испуганный голос Даши, почуявшей опасность. На ночного разбойника ее возглас подействовал, как спусковой крючок. Он рванул к нему, обозначив свое положение в темноте. Илья не стал больше ждать. Надавил на выбрасыватель шила и прыжком сбил нападавшего. Ударил его несколько раз, не помня себя от страха. Человек завопил на всю округу диким воплем раненого животного, отрезвевшим Илью. Он перестал наносить удары и откинулся в сторону. Нападавший порал еще немного и успокоился. «Живой?» — грозно поинтересовался Илья, готовясь добить его, если понадобится. «Да!» — хныкающим, не сформировавшимся голосом ответил человек. Судя по голосу, это был мальчишка. Илья проверил выбрасывающий механизм на запястье. Шила в нем не оказалось. «Ты зачем к нам полез?» «Есть хотел!» «Илья, кто это?» — спросила Даша. — Стой пока там, вдруг у него сообщники, — попросил Илья. — Не, я один. — А чего такой смелый? — Очень есть хотел. — А почему не попросил нормально? — удивился Илья. — Так вы не дали бы, никто не дает, всем самим мало. — Ой, больно! — мальчишка захныкал. — Где больно? — В ноге, там что-то торчит. Илья полез к нему, нашел руки. которые помогли ему нащупать торчащие из тощей ноги шило, испачканное в крови. Ты точно один, спросил Илья. Да, давно один. Или уж кто это? Даша подошла ближе. Кажется, нас хотел ограбить ребенок. Илья вдруг стало очень стыдно за то, что он чуть не убил его. Я пробил ему ногу шилом. Надо бы вынуть и перевязать рану. Мальчишка начал хныкать. Очень больно. — Терпи! Будешь знать, как лезть к людям посреди ночи. Все пуганые теперь вначале бьют, потом спрашивают. — Где рана. Даша подошла ближе с куском тряпки, специально предусмотренной на случай ранения. Илья нащупал ее руки и подвел к ноге. — Тебя как зовут? — спросил он у мальчишки. — Притон. А меня Ильей, девушку Дашей. Сейчас мы выдернем шило, а ты держись. Потом станет легче. — Угу! — выдавил из себя Харитон. Илья нащупал штырь в ноге. Испугался, что он застрял в кости, и выдвернуть его будет непросто. Взял тряпку из рук Даши, чтобы прихватить скользкую от крови железку, и резко дернул. Шила вышла легко. Харитон закричал и начал плакать. — Терпи, терпи, ты же мужчина! Даша положила руку ему на голову. — Снимай штаны, буду перевязывать. Илья отошел в сторону, чтоб не мешать. Поднял автомат и прислушался, предполагая, что у мальчишки могут быть сообщники. Ночь хранила полное безмолвие. Он снова подумал о том, что мог убить ребенка, который и без того настрадался в этой жизни. Такого бы он себя никогда не простил. Илья почувствовал, как внутри произошла резкая перемена. Ушла жестокость, которая еще час назад казалась оправданной. В жизни могло получиться и так, как с сегодняшней ночью, и быть жестоким без разбора, оправдывая себя приоритетом собственной жизни над остальными, он уже не хотел. Мальчишка был послан ему понять, что он начал превращаться в одно из тех существ с человеческим обликом, но скотской сутью, которые не знают сострадания и жалости к другим. Илья полез в рюкзак, вынул горсть размолотой пшеницы, Разбавил ее водой, сыпнул соли и разбил яйцо. Размешал до состояния липучки и подошел к Даше, возившейся с радой. Я тут приготовил тебе еду, поешь. Илья протянул миску в руки мальчишки. — Спасибо! — удивленно поблагодарил Харитон. — Болит рано. Участливо поинтересовался Илья. — Уже не так. Мальчишка начал громко жевать. — Вкусно! Спасибо! — поблагодарил он. «А как вы меня увидели?» «Унюхал. От тебя воняет за километр». Честно ответил Илья. «Да?» — удивился Харитон. «А я не чувствую». «Днем найдем озеро, помоешься и постираешь одежду», — сказала Даша. «А, а вы что, со мной пойдете?» — удивился мальчишка. «Ты с нами, если сможешь идти. Мы тебя ранили, значит, будем рядом, пока не поправишься». Добродушно произнесла Даша. А ты где вообще живешь? В землянке. Один? удивленно спросил Илья. Да. И зимовал один. Да. А чем питался? По деревням лазил, воровал еду. Меня много раз хотели убить. Я даже мышей ловить научился, ел их сырыми. Какой ужас? Дашу передернула. Родители погибли? Угу. Я один остался. Меня никто не принял и пришлось уйти в поле. Выкопал землянку во враге, натаскал за осень всякой еды и жил. Какой еды? Какой удалось украсть? В основном то, что люди из погребов повытаскивали банки, картошку, свекку. Иногда я находил погреба раньше них, но больше одного раза забраться не получалось. Они тоже все голодные. Рисковый ты парень. Печально похвалил его Илья. Пойдешь с нами? «Куда?» — напрягся ребенок. Они не все ли равно, а? Хуже, чем есть, представить себе невозможно. А мы по дороге будем наблюдать за твоей раной. Эта ответственность теперь лежит на мне. И кормить будете?» Илья рассмеялся. «Нет, блин, тебя съедим». «Илюш!» — произнесла Даша с упреком. «Не пугай ребенка». «Я не ребенок, мне уже четырнадцать. Я юноша». Заступился за себя Харитон. — Ну, раз ты уже юноша, то и размышлять должен, как он. — Пойдешь? — снова поинтересовался Илья. — Пойду, — согласился Харитон. Даша в темноте взяла руку Илье и сжала ладонь, как будто из благодарности. Речи о том, чтобы досыпать, ночь даже не шло. Событие так взбудоражило всех, что, как только взошло солнце, Илья начал собираться в дорогу. Харитон оказался светловолосым, конопатым мальчишкой, одетым в невозможное рванье, босой, ноги черные с треснутыми пятками, волосы на голове собрались грязными сосульками. Светлые глаза ярко выделялись на худом и грязном лице. Во взгляде застыл страх, боль и тоскливое одиночество. Даша смотрела на него с трудом, сдерживая слезы. — Да, надо будет начать с водных процедур. — — Озера сейчас стерильные, так что ранее ничего не будет, — рассудила она. — А во что его одеть? — спросил Илья, понимая, что рванье Харитона нужно выбросить. — Придется тебе поделиться с ребенком частью своего гардероба, — решила Даша. — Оно ему не по размеру. — Ничего. Это лучше, чем то, что есть. — Харитон, ты ходить можешь? — поинтересовался Илья. — Пройдись. Мальчишка поднялся, покряхтел, придерживаясь за рану, и сделал несколько шагов. Больно? Участливо поинтересовалась Даша. Немного, найти смогу. Харитон как будто испугался, что они передумают его брать, если он станет хромать. Мальчишка прошелся по кругу, не припадая на раненую ногу. Ладно, сегодня у нас в поиске нормального водоема, а маршрут на втором месте. Илья сочувственно посмотрел на мальчишку. Прости меня, Харитон. Тот не совсем понял и захлопал глазами, глядя на Илью. — Ну вы же думали, что я вор, все бы так поступили, — простодушно ответил ребенок. — Наверное, я больше не стану поступать, как все, — улыбнулся Илья. — Давайте выступать, пока солнце светит, — поторопил он. Троица, выбрав направление прямо на рассвет, отправилась в новый день. Каждый из них почувствовал изменения внутри себя, — поднявшие их на иной уровень восприятия мира. Все, что было до вечера, стало событиями прошлой жизни.